Глава девятнадцатая. Прием во дворце. Я рассматривала себя в зеркале, стараясь убрать все эмоции из взгляда. Он должен оставаться отстраненно вежливым, не более. Белое платье великолепно. Оно подчеркивает мою фигуру настолько, насколько платье вообще способно ее подчеркнуть, учитывая, что я вся закрыта кружевом, с ног до головы. Открыты только лицо и кисти рук но их я скрою шелковыми полупрозрачными перчатками. Две пары на выбор только что принесли молчаливые служанки. Неудивительно, что я начинаю скучать по Донни. Та трещала без умолку безумно раздражая, но эти безмолвные существа меня пугают. Прическу мне сделали высокую, каблучки на туфельках еще больше прибавили росту. Теперь никакая леди вайлет не сможет смотреть на меня свысока диадема в волосах светится так что у меня началась мигрень от собственного отражения представить трудно что будет с гостями моего приема готово грегор вошел в мои покои и остановился рядом зеркало отразило идеальную картину черный принц и белая принцесса хоть маслом пиши могу я задать вопрос ваше высочество спросила не отвечая на его вопрос задавай почему имея свой дар Вы до сих пор не подчинили мою мать. Я смотрела на него через зеркало. Скольких проблем бы удалось избежать, сделай он ее своей союзницей. Потому что для того, чтобы полностью подчинить рассудок, нужно добиться согласия на это подчинение. Так вышло с тобой. Ты готова была довериться мне. После небольшой паузы ответил Грегор. Потому стала доступной для моего влияния. Вы должны были вовремя остановиться. Чётко произнесла я, не отводя взгляда. «Будешь отчитывать меня?» Холодно поинтересовался Грегор. «Сейчас?» «Да, сейчас не лучшее время», — согласилась я. «Что с оппозиционерами?» «Большинство взято под стражу. Ресс займётся ими завтра. Если благодаря переписке Миледи мы вычислили всех недовольных, этот приём пройдёт довольно мирно», — отстранённо ответил наследник, разглядывая мой наряд. Они с Ресом провели огромную работу, пока я прохолаждалась в восточном крыле, напитываясь магией порядка. Вся оппозиция была под тем или иным предлогом обезврежена, знать с сомнительными связями взята под контроль, за всеми сильными магами империи установлена слежка. По идее, сегодняшний прием должен помочь вычислить тех заговорщиков, что сумели спрятаться в ближайшем окружении правящей семьи. И за долгие годы, отвести от себя какие-либо подозрения. Мы готовились к самым неожиданным вариантам. «Тогда идем к ним?» Я в последний раз бросила взгляд на свое отражение и пошла к дверям. «Изгои ждут меня в обеденном зале. Пора провести последний инструктаж». «Ты уверена, что не хочешь этого?» «Чего?» — спросила я, останавливаясь у выхода. «Стать моей императрицей после того, как я взойду на престол». Спокойно ответил Грегор. Я обернулась к нему, посмотрела на точёное лицо, бледную кожу, чёрные глаза. «Я уверена, что не хочу видеть вас императором», — произнесла ровным голосом. «Ты понимаешь, по какому тонкому лезвию сейчас идёшь?» — уточнил наследник, прищурившись. «Вы не поняли, ваше высочество», — спокойно покачала я головой. «Я не хочу даже представлять вас на месте вашего отца». «Живым мертвецом. Живым оружием без воли Просто силой. У вас слишком много жизни и желания жить. Я не хочу думать, что когда-то все это исчезнет из ваших глаз, а ваши волосы станут белыми. Даже сейчас, имея на вас большую обиду, я желаю вам лучшей доли». «У меня нет выбора», — только и произнес Грегор. «И как же он ошибается? Выбор есть всегда». Изгои оказались в полной боевой готовности, когда Грегор открыл передо мной дверь в зал. И когда я говорю о боевой готовности, я именно ее и имею в виду. «Это не перебор? Кто поверит, что вы на это согласились?» Прямо спросила я наследника, разглядывая удобные для борьбы платья с запахом на Тати и Нани, а также ботинки без каблуков, которые не стали бы препятствовать быстрому бегу в случае необходимости. Нет. И Тата, и Нани выглядели великолепно. Для преступниц. Их наряды представляли собой смесь бального платья и боевой формы адепта Академии. Все украшения, кружева, рюши – все это было презрительно отвергнуто то ли портнихами, то ли самими девушками. И взамен выбраны строгие фасоны и дорогой материал. Под платьями, полагаю, надеты кожаные штаны. Хорошо, хоть это будет заметно только при быстром беге. И если Нане все же удосужилась уложить свои волосы в приличную прическу, то тата просто их распустила, убрав лишь пару локонов с висков назад, для того, чтобы волосы не мешались, и выглядела при этом настолько вызывающе воинственно, что мгновенно притягивала взгляд. И, к слову, долго его не отпускала. На руках у обеих перстни с кучей заклятий ловушек. Я их чувствовала даже в спящем состоянии, настолько они были заряжены энергией. Да, Ресс явно перестарался с их облачением. Перевела взгляд на Пузачу и Грога. Вот кто выглядел так, как того требовал этикет. Если не учитывать лысую голову и размеры бугая, и невероятное обаяние светлых кудряшек, милого и наивного Пузачу. М да «При таком раскладе в черном должна была быть я. А вы бы выгодно выделялись на моем фоне в белом фраке», — заметила скептично. «Тебе не нравится?» — оскалился Грог. «Кинжал под рубаху спрячь, тебя могут в зал не впустить!» Я закатила глаза. «Его высочества обещали свободный проход во все залы», — усмехнулся Бугай, бросив быстрый взгляд на наследника. «Все так, вы вольны в своих перемещениях», — спокойно отозвался Грегор и задумчиво посмотрел на Нани. «Слишком мало ростом, могут принять за ребенка». Может, зря отказалась от каблуков? Глаза мелкой надо было видеть. В тот момент я реально испугалась за наследника. Она сдержалась, но взгляд, который метнула на меня, был красноречив. Убила бы, если бы могла. Ничего, стерпится-слюбится. Я же терплю их обоих. Тем временем Грегор повернулся к Тате и стал рассматривать воровку. Долго рассматривал. Я даже начала беспокоиться, не заставит ли переделывать прическу. Тата вряд ли согласится. Но наследник все молчал, а воровка, сама того не замечая, нервно трогала свою татуировку на лице. «У меня сейчас нет на это времени», наконец произнес Грегор, продолжая смотреть на нее. «Но ты должна сделать выбор. Прямо сейчас». Мы все перевели на Тату удивленные взгляды, а та резко убрала руку от лица и волком посмотрела на наследника. «Как вы узнали?» Сосредоточенно спросила она. «Я чувствую все потоки магии. Даже спящие руны связи. А эта татуировка слишком заметна, чтобы не обратить на нее внимание». Холодно ответил Грегор. «Выбирайте сторону, леди». «Леди?» На моем лице, кажется, застыло непередаваемое выражение. «Да, не ты одна из опальной семьи». Быстро взглянув на меня, криво улыбнулась Тата. «И быть преступницей, имея благородное происхождение...» «Не твое исключительное право!» «Да я не...» — протянула я, нахмурившись, но замолкла, заметив, что до меня уже никому нет дела. «В гильдию воров приходят не от хорошей жизни!» — бросила воровка Грегору. «Разумеется, за этим решением стоит душераздирающая история, и во всем виноват император. Ваше решение!» — в голосе наследника появилось нетерпение. «Я верна своему слову, и гильдии придется принять это!» «Так сдержите и вы свое! За головы тех, кто хочет вашего свержения, я хочу получить свободу! Свободу ото всех!» Произнесла Тата, напряженно глядя на моего брата. Повисла тишина. Никто из изгоев не мог поверить в то, что происходит. «Так никакого медальона не было? И никакого проваленного задания? Ты специально дала поймать себя, чтобы попасть в Даркстоун?» Нани с изумлением уставилась на Тату. медальон был «И задание я не провалила», — сдержанно ответила та. «Только к проверке твоей верности оно никак не относилось. Я права?» Мелкая пристально смотрела на Тату, и молчание последней послужило ей ответом. «Тебе нужна была хорошая легенда и новая личность. Что ж, снимаю шляпу перед вашей организацией. Сработана она отлично!» не без восхищения, смешанного с легким презрением, хмыкнула Нани. «Как я могу верить тебе после этого?» Растеряно спросила я у воровки. Хаус. Она была едва ли не единственным человеком, от которого я не ожидала предательства. И чего вообще хочет гильдия воров? Какое отношение она имеет ко всему происходящему? Неужели Тата обчищала комнаты богатеньких адептов, пока мы были заперты в Даркстоун? «Кайрит, я уже говорила. Я сделала свой выбор. «И перестала быть верной гильдии». В голосе Таты слышалась просьба понять ее. «Да и какой смысл возвращаться к воровству, если свободу и неприкосновенность на воле гарантирует сам наследник? Я была честна с тобой с тех самых пор, как ты поклялась помочь нам в Черной башне. Я даже сохранила для тебя тот проклятый артефакт». Сама того не замечая, она начала заводиться. «Однако я не могу свести руну с лица». А они продолжают связываться со мной, желая заполучить все ценное отовсюду, где бы я ни появлялась. Ветер всех раздери! Я уже до смерти устала от всего этого!» В глазах воровки полыхнула злость, когда она вновь встретилась взглядом с Грегором. Но при здесь наследник? «Я сведу ее лично, если вы сегодня поможете найти всех заговорщиков, леди Таяна». Бесцветным голосом отчеканил Грегор, глядя на завиток татуировки. «Вы узнали меня!» Тата отступила на шаг, а на ее лице впервые появилось неприкрытое волнение. «Признаться не сразу, но узнал. Вы сильно изменились. Это довольно забавно, вы не находите?» Грегор вдруг склонил голову на бок. «Что?» — выдавила побледневшая воровка. «Вы так спешили сбежать из дома, чтобы не попасть во дворец, и теперь стоите здесь передо мной, по своей воле и без права на ошибку!» «Что происходит?» – изумлённо спросила я у этих двоих. «Смотри на невест 12 лет назад!» – тихо ответила Тата, не отрывая глаз от Грегора. «Наша семья впервые за 50 лет получила возможность появиться во дворце и представить претендентку в невесты самого наследника. Вот только нам не нужна была эта честь. Мы привыкли жить без особого внимания короны к нашему роду. По иронии судьбы из всех претенденток, Император с наследником выбрали ту единственную, которая отчаянно не желала становиться частью правящей семьи. Оливия не моя избранница. Грегор поворачивается ко мне. В ней не было ни капли магии. Я выбрал ее позже, сам для себя. Потому что моя нареченная сбежала из дома, как только ей исполнилось 14 лет. Перспектива попасть во дворец для обряда с наследником — Пугала ее больше, чем нищие кварталы столицы. «Прошу прощения, ваше высочество!» Сдержанно и с достоинством отозвалась Тата. Вот только ее взгляд стал каким-то до жути пустым. Она полагает, что ее не отпустят или боится мести наследника. Но почему в этом случае пожалеть хочется именно Грегора? Ему определенно не везет с женщинами, которых он выбирает. «Прям плакать хочется!» «От такого счастливого воссоединения!» Изрекла Нани, глядя на все это действо с откровенной иронией. «Не советую язвить!» Быстро заткнул ее мой братец. «Я знаю, что это именно ты достала амулет для реса Лицо мелкое побледнело. «Прошу вас, перестаньте!» Чуть повысила я голос, прикрывая глаза. «Слишком много событий и откровений. У нас просто нет времени разбираться со всем этим!» Через силу заставила себя посмотреть на тату, которая стояла, опустив взгляд в пол, и выглядела так, словно была осуждена на казнь. Да, Грегор умеет запугать. А вот с нормальным общением у него пока что откровенные проблемы. Надо что-то с этим делать. «Грегор, мы готовы. До начала приема остались считанные минуты. Пора начинать», — произнесла я, взяв себя в руки. Главный бальный зал дворца... Буквально светился от количества огней, зеркал и блеска драгоценных камней в нарядах знати. Я стояла рядом с Грегором и принимала гостей, кивая им с высоты своего пьедестала. Рес расположился по правую руку от императора с моей стороны и стоял перед тронным возвышением. Было очень неловко ощущать такую глыбу силы позади себя, но я держалась. Император вызывал трепет. Удивительно, как легко я свыклась с его присутствием находясь под внушением Грегора. Пожалуй, есть в этом деле пара плюсов. Несомненно, есть. А знать, все текла и текла к нам ручейком, одаривая новую наследницу самыми разными подарками. Кстати, за 30 минут, пока я тут стояла, у меня уже появилась пара домов в пригороде, большая конюшня и несколько сундуков с драгоценностями. Хорошо быть наследницей. Еще лучше быть наследницей, на которой все хотят жениться. Единственное, что портило мое настроение, это взгляды прекрасных леди. И нет-нет, напрягали вовсе не их презрение или зависть, напрягало их чрезмерное внимание к двум мужчинам около меня. И если на Грегора смотрели все незамужние девицы, в тайне надеясь стать новой претенденткой на почетное звание матери следующего наследника, то на Ресса смотрели все замужние дамы. А эти, как водится, были намного более опытны в любви и вопросах соблазнения. К тому же они были мастерицами дворцовых интриг. И то, какие взгляды они бросали на телохранителя императора. О, эти львицы глазели на реса так, словно он был куском сладкого торта на блюдечке. Только протяни ручки, забери и съешь. Выходит, он действительно популярен среди слабого пола? и активно пользуется своим положением, не оставаясь одиноким холодными ночами, я неосознанно сжала кулаки. И что они все в нем нашли? Он же просто телохранитель владыки. Правая рука императора. Его гнев. Второй после Грегора. Хаос. Так надо успокоиться. Он сам говорил, что был падок на женский пол до своего заточения. Теперь? Теперь ему просто некогда заниматься личной жизнью. Он же с момента выхода из «Черной башни» только и делал, что мотался по поручениям Грегора, следил за мной, ночевал в моем особняке и... целовал меня. Я прикрыла глаза и медленно выдохнула. «Все это потом. Потом. Сейчас не об этом думать надо». «Все в порядке? Ваши щеки пылают румянцем?» Чуть склонив ко мне голову, заметил Грегор. «Да, в порядке. Просто гостей слишком много» и все они не стесняются показывать свое расположение. Я не соврала ни словом. Молодые лорды также активно демонстрировали мне свою симпатию как представительницы слабого пола Грегору и ресу Это нормально. Именно на балах и приемах наследники и все приближенные к императорской семье находят себе фавориток, а иногда даже будущих жен. К слову, лорд Кастелрой уже дважды направлял мне запрос на ваше имя. Правда, на тот момент вы были лишь главой рода. Теперь вы — наследница престола. Усмехнувшись, ответил Грегор. Интересно, как знать восприняла этот факт? Если не считать их лживых улыбок и притворной симпатии, которую они так ладно изображают на своих лицах. Я незаметно фыркнула, прикрыв лицо веером. Они счастливы. На губах наследника растянулась широкая улыбка. Правда? Я подняла бровь. «Вы своим примером доказали, что любая, даже самая бедная девушка из опальной семьи, сможет стать принцессой, если хорошо покопается в своей родословной». Не самая лучшая мотивация для юных дев. «Полагаю, в ближайшее время следует ждать наплыва родственников?» Скептично поинтересовалась я, кивая на приветствие очередной знатной пары. «Уже?» — усмехнулся Грегор. «Но я вскоре преподам всем урок» и желающих поймать удачу за хвост поуменьшится. устройте публичный разнос одной из врунишек?» — догадалась я. «Хоть мне и не нравятся ваши методы, признаюсь, порой они действенны». Некоторое время мы молча принимали дары, а затем я не выдержала и спросила, «Что будет с татой?» «Это вас не касается, сестрица!» — холодно ответил Грегор, не глядя на меня. «Я обещала ей свободу. Вы обещали ей свободу. «Это было до того, как я понял, кто она», — отрезал наследник. «Она сбежала от вас в гильдию воров, Грегор. Вы можете себе представить, как она была напугана? А вы продолжаете доказывать ей, что она была права, когда сделала это? Я знаю, у вас есть доброта. И милосердие тоже. Иначе мою мать давно бы казнили. Сдержите свое слово, прошу вас». Я мягко положила ладонь ему на плечо. И заметила, как все разговоры в зале смолкли. Медленно окинула взглядом всех присутствующих и посмотрела на Грегора. Что я сделала не так? спросила одними губами. Следите за вашими жестами. Такое понебратство может быть воспринято как интимная близость между наследниками. Отчеканил Грегор, не глядя на меня. Но мы же брат и сестра, прошептала я, теряясь от всеобщего пристального внимания. Грегор повернул ко мне лицо. Я уже говорил вам, «Подобные союзы не только возможны. Они даже одобряются». Ничего не ответила. Резко убрала руку подальше от Грегора и прикрыла веером вспыхнувшие щеки. «Пусть все думают, что они вспыхнули от злости на наследника. Нам нельзя разрушать собственную легенду о неприязни». «Наш разговор не окончен. Тата должна получить свободу», произнесла я негромко, но уверенно. «После разговора со мной возможно» задумчиво протянул Грегор и, не давая мне возможности возразить, громко провозгласил. «Ваши друзья, сестрица! Какой неожиданный сюрприз увидеть их на этом приеме!» Удержавшись от язвительного комментария, я напряженно следила за тем, как головы всех гостей поворачиваются к главному входу, где живописные картины застыли изгои. Я знала, что с их появлением закончится первая часть приема. К нашему с Грегором Пьедесталу могли подойти лишь самые богатые и самые влиятельные лорды Среди Мирья. Теперь наступал черед танцев. «Действуем, как договорились?» — спросила одними губами у наследника, дождалась сухого кивка и спустилась вниз. Рес тут же появился за моей спиной и сопроводил меня к изгоям. Знать пребывала в легком недоумении. «Пара дам в возрасте...» уже начали активное обсуждение недостойного поведения наследницы. «О, да здесь можно ослепнуть от количества драгоценных камней!» С усмешкой громко заметила Тата. «У нее татуировка члена гильдии воров!» зашептались за моей спиной. Я сдержала усмешку и перевела взгляд на Грога. «Как добрался, милый?» спросила с нежностью в голосе. Пара дам справа упали в обморок. «Да, мы решили, что грок «Должен стать моим парнем на этот вечер, чтобы добить последние надежды на вменяемость новой наследницы». О том, что все изгои, кроме близнецов, уже два дня находятся во дворце, знала только проверенная стража. «Сестрица! Вы могли бы и не приводить сюда своего фаворита! Хотя бы на первый прием!» Вскользь, но так, чтобы все услышали, заметил Грегор, а затем предложил мне руку для первого танца. мы как наследники Должны были открыть этот вечер. «Не уходите далеко», — бросила я своей банде, вкладывая ладонь в руку Грегора. «И не поломайте статуи в коридоре. Они мне нравятся. А вообще, развлекайтесь!» Улыбнулась им холодной улыбкой и бросила не менее холодный взгляд на наследника, дернувшего меня за руку. «Мы должны выйти в центр зала и начать танцевать. Я должна показать, что мне это не нравится». «Не переигрывайте!» Грегор притянул меня к себе и сделал первое движение. Вскоре я уже не думала о том, кто и что подумает. Грегор не позволял мне думать в принципе. В противном случае я могла не успеть за ним и опозориться на весь высший свет. Он вел властно, немного резко и совершенно не давая возможности насладиться танцем. Каждое движение под его контролем. Каждый шаг выверен до миллиметра. Он танцевал так, Словно заранее составил план и теперь действует согласно ему, не давая возможности импровизировать ни себе, ни партнерше. Теперь я понимала, почему он так помешан на контроле. Идеальный рисунок может сбиться не из-за него, а из-за того человека, что стоит с ним рядом. Поэтому Грегор нашел кардинальный выход из положения. Не впускать в зону доверия никого. Только реса безоговорочно следующего его приказам. Моего желание помочь ему не было и никогда не будет достаточно, потому что я не поддаюсь анализу. Я импульсивна и непостоянна. Я доказала это своим собственным решением встать на его сторону. А это значит, что когда-нибудь, когда я увижу, что его плюсы сдали под напором минусов, я также спокойно могу переметнуться на сторону его врагов. Это естественно, что Грегор попытался завладеть моим сознанием. Будь я на его месте, наверное, я бы поступила так же. Он никому не верит и всех подозревает. И при внешнем хаосе он умудряется держать под своим контролем абсолютно все. Да, это сложно, но только в этом случае он может оставаться единственным претендентом на престол и в нужное время принять на плечи ответственность за наш мир. Потому что он прав, больше в империи с этим никто не справится. грегор остановился Закрутил меня в последнем повороте и отпустил. «Благодарю за этот танец», — негромко произнесла я одними губами. Наследник поднял бровь, но ничего не ответил. Не знаю, понял ли он, что я имела в виду, но для себя я сделала много полезных выводов, в том числе, что я не могу таить на него обиду. Ведь в конце концов он позволил мне стать наследницей, пусть и для конкретной цели, но он поступился своими принципами. Он впустил меня в узкий круг доверенных лиц. Он позволил мне стать частью его жизни и изменить его привычку совсем справляться в одиночку. «Что бы ни произошло в дальнейшем, я хочу, чтобы ты знал. Ты моя семья», — сказала я едва слышно, сделав к нему небольшой шажок. «А семью принимают такой, какая она есть». Грегор долго смотрел на меня сверху вниз, а затем отступил еще на шаг и чуть склонил голову. «Не знаю, почему я прощен, но это самая странная речь, если учесть, что ты хотела помириться», — прохладно заметил он, чуть повышая голос, чтобы все слышали. И я бы даже обиделась на такую холодную реакцию, если бы не увидела, как потеплели его глаза. Ровно на секунду, после чего вновь наполнились высокомерием и мягкой иронией. «Вот как?» — громко спросила у него, растянула губы в усмешке и развернулась к Рессу. «Дорогой гнев императора!» Я протянула руку телохранителю, замечая краем глаза, как вытягиваются лица знати. «Мой братец не желает дарить мне второй танец. Должно быть, присутствие моих друзей его расстроило». Я бросила взгляд на изгоев, веселившихся на другом конце зала. «Не соблаговолите удостоить меня своим вниманием!» И я многозначительно посмотрела на леди вайлет одетую сегодня в самое дорогое, и самое яркое платье, когда-либо создававшееся на просторах среди мирья. Блондинка едва не закипела от возмущения, наблюдая, как Ресс подходит ко мне и встает в позицию. «Вторым должен был быть кто-то из лордов», тихо произнес голубоглазый и мягко положил ладонь на мою талию. «Знаю, но после танца с Грегором я безумно захотела почувствовать себя окруженной теплотой и заботой. Я и сама не ожидала...» что вот так открыто приглашу телохранителя императора. Но слов назад не вернешь. «Прости, я запаниковала», — попыталась оправдаться, а затем изумленно замолкла. Рес вел бережно и осторожно. «Так, словно я была фарфоровой. Признаться, я не ожидала подобного. После всех наших ссор, драк и выяснений отношений он смог меня удивить. Или он сейчас удивлял сам себя». А что, если это его настоящее отношение к женщинам? Аккуратное, трепетное, но он просто не может позволить себе влюбиться, потому что он — гнев его императорского высочества. Да, он — правая рука Грегора, а отнюдь не императора. И он вынужден отказывать себе во всем, что может навредить его службе. Я с ужасом поймала себя на мысли, что не хочу, чтобы танец заканчивался. «Сегодня тебе поступит много предложений» негромко сказал Ресс. «Грегор предупреждал об этом. Но я полагаю, к концу вечера лорды одумаются. Мало кто захочет брать в жены девицу с таким характером», ответила едва слышно. Зато активизируются заговорщики. «Ты не должна игнорировать собственную привлекательность. Дыхание Ресса на мгновение коснулось моей щеки, но вот движение вновь продолжилось, и нас разделило положенное расстояние». «Но что ты будешь делать, если сама влюбишься?» Сердце на мгновение застыло, а затем я вынудила его продолжить свою работу. «Если ты о моей проблеме, то я планирую заблокировать свою силу, когда все закончится», произнесла ровным голосом, глядя на него. «Что?» Ресс сделал слишком резкое движение, но вовремя спохватился и вывел мое дезориентированное тело в легкий прогиб. «Кайрит, зачем тебе это делать?» «Ты же еще даже не поняла своих возможностей!» «У меня перед глазами два ярких примера. Что со мной будет, оставь я себе эту силу!» С безрадостной улыбкой пояснила я и нервно усмехнулась. Находясь во дворце, я поняла одно. «Я хочу семью, нормальную. И если для этого мне придется отказаться от своего дара, я сделаю это!» «Ты научишься контролировать способности. Со временем!» Уверенно сказал Рес, но я лишь покачала головой. «Я не хочу ждать этого момента годами и надеяться на чудо. Я хочу быть любимой». Наши глаза встретились, и я быстро опустила взгляд и отвернулась, скрывая покрасневшие щеки. «Сейчас», — закончила предложение вместе с музыкой. «Благодарю, господин гнев императора. Это было незабываемо». Рес отошел от меня, а его место тут же занял. «Лиам?» «Вы прелестны, ваше высочество». С улыбкой заметил лорд Кастелрой и предложил свою руку. «Вы не будете против, если мы просто прогуляемся по залу?» «Два предыдущих танца меня утомили», — устало улыбнулась я лорду, принимая его ладонь и, не находя в себе сил, отвечать на комплимент. «Конечно!» — еще шире улыбнулся Лиам, и мы отправились к напиткам. «Какой головокружительный взлет!» — заметил он, как только мне подали бокал с игристым вином. «Вы о чем?» — уточнила я. «О себе, конечно», — удивил меня Лиам. «Еще недавно я имел честь пригласить вас на свой бал, а теперь уже сам приглашён на прием к вам, как к новой надежде империи. Я уверен, в Среди Мире еще не было такой умной и мудрой наследницы». «Вы мне льстите?» Без ложного притворства парировала я его выпад. «Да мудрости мне еще далеко, иначе я не стала бы звать сюда своих друзей» чтобы позлить знать и Грегора. «Вы можете обманывать кого угодно, но не меня». Лиам сверкнул хитрыми зелеными глазами. «Вы позвали их на прием лишь для того, чтобы показать, что это в вашей власти, что вы запросто можете приблизить к себе любого человека, вне зависимости от его положения в обществе. И поверьте, те, кому нужно, считывают этот смысл и мотают на ус». До этого Грегор и добивался. «Вы высокого мнения обо мне», — усмехнулась я, отпив из кубка. «Вы уже продемонстрировали умение отстоять свою позицию, когда были на моем балу. И тогда вы не показались мне избалованной, недалекой и мстительной девчонкой. Вы были сдержаны». Он улыбнулся краешком губ. «Хотя вполне могли поставить на место леди вайлет и менее безобидным способом». «Менее безобидным? Я разбила ее бокал» напомнила ему на всякий случай. «Вы не сожгли ее платье, не ударили в спину и не лишили возможности попасть во дворец. Хотя могли бы. Не стоит убеждать меня в том, что вы плохой человек, кайрет «Неожиданно», — заметила я прохладно. «Простите, ваше высочество, я забылся». Тут же исправился Лиам, глаза которого мгновенно потеряли блеск. «Я не про то, что вы назвали меня по имени», отмахнулась я, качая головой. «Я про ваш комплимент. Никогда не считала себя хорошим человеком». А вот сейчас крепко задумалась. Странное дело, но вся эта история с Академией, а затем освобождением Ресса, внезапным повышением моего статуса, переездом во дворец и знакомством с тайнами Среди Мирья, она заставила меня пересмотреть свои взгляды на мир. Когда я попала в Даркстоун, я была дерзкой одиночкой, мечтающей о своей свободе. Сейчас, когда я стала наследной принцессой, я мечтаю о семье и о том, чтобы Грегор смог отыскать свою половину и найти способ закрыть проход в мир порядка без активации своей крови. И о том, чтобы Рез был счастлив, а изгои нашли свое место в жизни. И о том, чтобы весь наш мир перестал быть полигоном для военных действий между хаосом и порядком. Мрак. Я стала думать о других людях даже больше, чем о себе. «Это хорошо или это плохо?» «О чем вы задумались, ваше высочество?» Лиам склонил голову, заглядывая в мое лицо. «А они что здесь делают?» Нахмурилась я, глядя на пятерку лучших учеников Даркстоун, входящих в зал. «Михаэль со своими друзьями?» «Они наследники известнейших семей. Вы можете проверить по именам их родов. Они все приглашены на ваш прием», — легко пояснил Лиам. «А Михаэль, если помните, мой племянник. Вы тогда еще так удивились этому факту?» Он продолжал говорить, а в моей голове складывались пазлы. «И как я могла забыть, с кем имею дело?» «Простите, Лиам, мне нужно пообщаться с другими гостями». Придумывая на ходу, бросила лорду Кастл-Рою и пошла на выход из зала. Не могла найти глазами изгоев, да и Рес куда-то запропастился. Но сейчас важно даже не это. Сейчас важно понять, как много знает о своих друзьях Леон. Кто, как ни один из сильнейших магов воздуха, с которым я контактировала не единожды, мог создать прослушивающее заклятие? Мика не раз сталкивался со мной, но тот случай, когда портал реса перенес меня за пределы Академии, мы не просто пересеклись. Он попросил красноволосую Кейт накинуть на мое платье свой плащ. И если я не почувствовала создание заклятия, Значит, оно было создано до встречи со мной и имело свойство переноситься с одного предмета на другой, как в случае с моим платьем. Ведь плащ так и остался где-то в черной башне. Срок жизни заклятия — два дня. Оно было свежим. На утро следующего дня дони сообщила мне, что Грегор хочет, чтобы я посетила здание суда. В момент его посещения на нас напали неизвестные маги. Совпадение? А если учитывать, что все пятеро выпускников имеют высший балл по древним рунам, ведь Рес так и сказал, подобное заклятие мог создать сильный маг воздуха, знающий древние руны на моем уровне. А сама встреча с четверкой выпускников? Мы столкнулись буквально нос к носу, и, кажется, в тот момент мика спрашивал своих друзей о том, кто мог это сделать. «И если все мои подозрения верны», то Кейт воспользовалась своей магией для того, чтобы сбить огненный портал Ректора. По словам мики ее волосы краснеют только когда она использует свою силу на полную мощь. Я это точно помню. Что-то, связанное с неудачным экспериментом блондинки Адель, тайна влюбленной в Леона. И все это считалось бы невозможным для простых адептов Даркстоун, если бы не одно «но». Леон лично смог впустить четверку внутрь Академии взломав защиту дяди. Выходит, это именно они пытались попасть на территорию перед Чёрной башней. И именно их портал выбросил за пределы Академии, создав для меня фантомный путь, по которому я прошла буквально минутой позже. Искать изгоев нет времени. Догадка слишком невероятна, чтобы быть правдой. Потому я выбралась из зала, зашла за угол и принялась чертить в воздухе... «Руны связи?» Я вздрогнула и посмотрела на Леона.